Глава девятая. Реми вздрагивал от омерзения, пока Эмиль вел его через подземные лабиринты Парижской канализационной системы. Там было темно, влажно, грязно и холодно. Вскоре они добрались до нового места обоснования крысиного лагеря. Клан крыс был потрясен новостью о возвращении Реми. Но никто не радовался так сильно, как Джанго. Он схватил лапу сына и торжественно поднял ее в воздух. Ой, сын вернулся! – прокричал он под бурные аплодисменты красиной толпы. Праздничное настроение толпы вскоре обернулось головокружительной вечеринкой. Крысы отплясывали под музыку и наслаждались напитками и закусками. Джанго, Реми и Эмиль сидели во главе стола. Они подняли свои наперсточные бокалы, приветствуя Реми, вернувшегося домой. Джанга обратился к Реми: "Найти кого-то способного заменить тебя на посту проверщика на яд нам не удалось", сказал он. "Никто не отравился, к счастью, но нам пришлось не просто. Что ж, самое главное, что ты вернулся домой". Реми набрал побольше воздуха. Да, но вот как раз про это. Тяже ложит там в большом мире, не так ли? Перебил его отец. Но я уже вроде не ребенок, ответил Рами. Я могу о себе позаботиться. Я нашел хорошее местечко недалеко отсюда, так что смогу вас чаще навещать. Навещать? Переспросил Джанга. Он решил, что ослышался. Что? Так ты не остаешься? Не остаюсь. Но в этом нет ничего страшного, пап, сказал Урами. Просто я... Ты ведь не думал, что я останусь в клане навеки? Не думал же! Пока Урами и Джанга спорили, Имиль попытался разрядить обстановку. Эй, а группа ты сегодня в ударе? А спросил он. Но Урами и Джанга пропустили его слова мимо ушей. Крысы! продолжил Урами. Все, что мы делаем, мы берем. Я устал забирать, отец. Я хочу творить вещи. Я хочу создавать в этом мире что-то новое. Говоришь совсем как один из людей, сказал Джанга, которые не так плохи, как говоришь ты. Ах так, вызывающе сказал Джанга. И почему ты так уверен в этом? У меня была возможность наблюдать за ними довольно близко, осторожно ответил Реми. И люди, они знаешь, не так плохи, как ты говоришь, правда? У Джанга появилась идея. Пойдем со мной, позвал он Рами. Есть кое-что, что ты должен увидеть. Джанга и Рами двигались в полной тишине, пока не добрались до лавки дезинсектора. Рами застыл в ужасе. Витрина была заполнена грозного вида капканами и мышеловками. Мир, который мы населяем, принадлежит врагам. произнес Джанга. Нам следует постоянно быть на чеку. Мы должны держаться своего племени Рами. В конце концов, мы это все, что у нас есть. Нет, разъяренно ответил Рами. Отец, я тебе не верю. Ты говоришь, что наше будущее может быть таким и только таким. Он указал на жуткую ветряну лавки. Таков порядок вещей, сказал Джанга. Ты не способен изменить свою природу. В переменах и заключена природа, папа, в той самой части, которую мы можем изменить. И перемена начинается тогда, когда мы принимаем решение. Сказав все это, Рэми бросился обратно в ресторан густо. Когда солнце уже восходило, утомленный Рэми выпал из канализационного люка. Он сделал глубокий очистительный вдох свежего парижского воздуха. Затем выдохнул, счастливый, что вернулся обратно в свой новый мир. Встав на задние лапы, он направился ко входу на кухню. Он зашел в ресторан и оглянулся по сторонам. Никого еще не было на месте. Реми взобрался на стол и внимательно исследовал всю кухню, предусматривая возможные неприятности. Тут... Резкий звук, ужасный, раздирающий уши, убийственный звук заставил его подскочить на месте. Реми со всей осторожностью начал красться вперед. Он выглянул из-за края стола и увидел храпевшего Лингвини, колачиком свернувшегося на полу. Ситуацию усугубляло то, что Реми услышал рев подъезжающего к ресторану мотоцикла Калет. Не теряя ни секунды, Реми вскочил прямо на голову Лингвини и схватил попучку волос своими крошечными лапками. Умело дергая их, он смог поднять Лингвини на ноги и заставить его стоять. Но как он ни старался разбудить Лингвини ему не удавалось. В панике Реми окинул взглядом кухню. Что же ему делать? Он заметил пару солнечных очков и натянул их на нос Лингвини ровно в тот момент. Когда Калет вошла через заднюю дверь, Калет Глубоков вздохнула, пересекла комнату и начала подготовку к рабочему дню. Каким-то образом Рами удалось заставить Лингвини нарезать овощи. Лениво, но убедительно на вид. Однако в темных очках и свялыми небрежными движениями Лингвини выглядел раздражающе, прямо истощая своим видом излишнюю самоуверенность. Утро доброе. Прохладно сказала Калет. Ремьер пешел, он никак не смог бы заставить Лингвини говорить, поэтому он заставил его продолжить нарезать овощи. Калет была возмущена, неужто Лингвини ее игнорировал? Доброе утро, повторила она. Не знаю, что делать. Ремьер развернул к ней голову Лингвини и склонил ее, изображая кивок. Калет продолжила свои приготовления. Итак, наш шеф, он пригласил тебя на бокал вина. Это достижение. И что он сказал? – спросила она. В отчаянии Рами вновь развернул голову Лингвини Калет. Его лицо встретилось с лицом Калет, выражая бессмысленное подобие усмешки. Что? Так ты что не хочешь мне говорить? Ах, простите великодушно за вторжение в ваши глубокие личные отношения с начальством! – вспыхнув, произнесла Калет. Затем она отвернулась и продолжила яростно точить один из своих ножей. Теперь с тобой все понятно. Приходишь ко мне, учишься у меня нескольким приемам, чтобы поразить босса и оставить меня глотать пыль? Находясь под поварским колпаком, Рами был в панике. Хуже попросту быть не могло. Он продолжал заставлять Лингвини резать овощи отчаянно, надеясь, что появится способ спасти ситуацию. Он словно сумасшедший скакал по голове Лингвини. Проснись же, проснись наконец, пищал он. Калет была сильно расстроена. Я-то думала, что ты не такой, сказала она. Я думала, что ты другой. Что? Не желая, чтобы девушка совсем разозлилась, Рами качнул голову юного повара в сторону Калет. Это было крупной ошибкой. Сначала глупо ухмыляющееся лицо Лингвини накренилось. А затем Лингвини испустил громкий всхрап. Калет задохнулась от потрясения, а потом размахнулась и залипила Лингвини по щечину. Лингвини сделал двойной оборот вокруг своей оси и рухнул на пол. Вот теперь он проснулся, и он был совершенно растерян, что он забыл на кухонном полу, почему на нем солнечные очки? Почему перед ним стояла Калет и выглядела такой разгневанный? Он уставился на нее. Калет начала говорить, стараясь сдержать слезы. Я ведь необязана была тебе помогать. Если бы я переживала только о самой себе, я бы просто позволила тебе здесь утонуть. Но тут она глубоко вздохнула. Я хотела, чтобы у тебя получилось. Ты, ты понравился мне. Я ошиблась. С этими словами она резко развернулась и кинулась прочь через задний выход. «Колет!» — закричал Лингвини. «Колет, постой!» Вместе с Реми он наблюдал, как она уходила. Лингвини взглянул на Реми, который выползал из свалившегося с юношей поварского колпака. «Все кончено, мини-шеф!» — упавшим голосом произнес он. «Я так больше не могу!» Лингвини схватил свой колпак вместе с Рэми внутри, нацепил его обратно на голову и побежал за Калет. Он застал ее забирающийся на свой мотоцикл и уже готовый покинуть это место. «Калет, стой! Стой, подожди! Не уезжай! Слушай, я плохо подбираю слова, а еще я плохо готовлю. Так же плохо, по крайней мере, когда ты мне не помогаешь!» Калет только закатила глаза. Терпеть не могу ложную скромность. Это просто еще один способ соврать. У тебя есть дар? Нет же, у меня его нет, ответил Лингвини. Правда? Это все не я. Тут Рами начал беспокоиться. Не смей этого делать, шипнул он юноше, хотя тот не мог его понять. У меня есть секрет. Он может показаться тебе жутким, сказал Лингвини. У меня есть краснуха? Попытался угадать Калет. Нет же, у меня есть этот маленький крошечный грохотный. Ах, чёрт! Он сделал глубокий вдох и заговорил очень быстро. У меня есть крошечный шеф-повар, который говорит мне, что делать. Калет уставилась на Лингви не так, будто у него выросла вторая голова. Крошечный шеф? Повторила она. Да, он находится. Лингвейни указал на колпак. Он вот тут, в твоем мозгу? Не понял Калед. Запутавшись, Лингвейни шумно вздохнул. Так, хорошо. Начнем снова. Ты, ты меня вдохновляешь, и я готов рискнуть всем. Я рискну тем, что могу выглядеть как самый последний безумный идиот, которого ты когда-либо видела. Лингвейни потливо взглянул на Калед. Я имею в виду вот что. Ты хочешь узнать, почему я так быстро обучаюсь? Хочешь знать, почему я такой прекрасный повар? Не смейся. Сейчас я тебе покажу, почему. Он медленно потянул руки к своему колпаку. Нет! Задохнулся Реми. Лингвини собрался все разрушить. Недолго думая, Ремир вонул волосы Лингвини, его голова дернулась вперед и без всякого предупреждения... Лингвини запечатлел сочный поцелуй на губах Калет. Стиснув зубы и напряженно сосредоточившись, Реми удерживал волосы Лингвини таким образом, продлевая поцелуй. Он и понятия не имел, как эти двое отреагируют. И пока Лингвини и Калет продолжали целоваться, в их головах пронесся целый воронок эмоций: вначале удивление, затем страх, гнев, недоверие, смущение. И затем, наконец, радость. Они обхватили друг друга руками. Рами отпустил волосы Лингвини и со вздохом облегчения рухнул на его макушку. Его секрет пока в безопасности, но только пока.